Глава 17. «Вместе». Стих треск огня, развеялся дым, и глазам открылась пустая, выжженная до черноты поляна. В воздухе плавно кружились частички пепла, будто посреди лета повалил серый снег. Даже замолчав, Илариан продолжал чувствовать вибрацию звуков в горле. Он пел, пел. Голос вернулся к нему, когда он нашел способ выпустить свою магию из клетки. Захотелось вновь услышать себя, и эльф произнес вслух: Теперь все будет хорошо. И рассмеялся от счастья. Мягкий баритон ласкал слух, разливался медом, играл сочными оттенками. У меня получилось, сказал Илриан, чтобы еще раз насладиться звучанием своей речи. Молчать надоело до тошноты. Похоже, теперь он несколько месяцев будет болтать без умолку. «У нас получилось, Алисия! Получилось!» Он принялся озираться в поисках своей избранницы. Подтянув колени к груди, Алисия сидела на голой земле и тряслась всем телом. То и дело с брезгливым выражением она касалась своих губ, и память услужливо воскресила перед эльфом яркую картинку. Рыжая лисичка вцепилась зубами в заднюю лапу, монструозного пса, Алисия-оборотень. И она спасла ему жизнь. Улыбаясь до ушей, Илриан упал на колени перед своей храброй возлюбленной. «Алисия, все позади. Никто тебя больше не тронет. Мы свободны». Из-под завесы волос на него уставились стеклянные глаза с огромными зрачками. Первое время Алисия смотрела на Илриана без узнавания, словно находилась не здесь, а в плену недавнего кошмара. Потом она несколько раз моргнула, и ее взгляд вернул осмысленность. «Ты говоришь...» — шепнула она еле слышно. Илариан улыбнулся так широко, что еще немного, и треснут губы. Кровь в его жилах бурлила, его переполняла кипучая энергия. Казалось, если он побежит, то за пару минут обогнёт весь земной шар, а если подпрыгнет, дотянется рукой до облаков. В отличие от него Алисия, бодрой и счастливой, не выглядела. Сгорбившись, она обнимала себя за плечи. «Тебе плохо?» Улыбка стекла с лица эльфа, а брови сошлись на переносице. «Где-то болит. Ты же не... не ранена?» Он потянулся к любимой, но отчего-то не осмелился ее коснуться. Алисия оказалась комком оголенных нервов. «Я не ранена», — схлипнула девушка. «Но мы... едва не погибли». По ее телу прокатилась волна крупной дрожи. Я. Я. Фу. Она скривилась и вытерла рот ладонью. Поняв, в чем дело, Иллариан вздохнул с облегчением. Алисия просто в шоке. Еще не оправилась от пережитого. Ей нужно время, чтобы успокоиться и прийти в себя. А еще поддержка. Как здорово, когда ты не мучишь, как жалкий телок. А можешь утешить любимую словами. Все позади». Повторил он. «Ты невероятно смелая. Так храбро набросилась на этого пса. Я горжусь, что у меня такая истинная». Алисия мотнула головой, будто не соглашаясь с ним. «Смелая и красивая, даже в облике лисички». «Замолчи». Она зажала руками уши. «Я животное, животное. И у меня во рту до сих пор вкус собачьей шерсти». Собравшись с духом, Илриан таки коснулся ее плеча. Под его ладонью любимая напряглась еще больше. Да, ты оборотень. И я люблю тебя очень, очень сильно. Сейчас еще больше. Ведь ты спасла мне жизнь, а это дорогого стоит. Не каждая решилась бы рискнуть собой ради кого-то. Я восхищён и очарован. Прячась за волосами, Алисия скосила на него недоверчивый взгляд. Сейчас она напоминала маленького настороженного зверька. Илриану хотелось смять ее в объятиях и утопить в нежности. Ты весь в крови. Рот и глаза красавицы округлились. Она потянулась рукой к его исколеченной шее, из которой инквизиторский пес едва не выгрос кусок мяса. Потянулась, да так и замерла с ладонью в воздухе, ибо не знала, что делать и чем помочь. Только сейчас Иларион почувствовал пульсирующую боль в ране. Кожа вокруг нее стягивала от крови. В крови была вся рубашка с правой стороны, и влажная ткань неприятно липла к телу. «Но разве ж это проблема? Мелочь?» Рядом с любимой он восстановится в два счета. «Не волнуйся за меня», — улыбнулся Иларион и подумал. «Нет, волнуйся. Пожалуйста, волнуйся. Это так приятно». Под обеспокоенным взглядом Алисии он довольно жмурился и почти готов был замурчать. «Надо уходить». Он оглянулся на сосновую рощу, куда вела полоса выжженной земли. Поднявшийся ветер разогнал утренний туман. Деревья вдалеке слегка покачивали ветками, словно махали им на прощание. «Чем быстрее мы доберемся до моего клана, тем лучше. Даже в пограничье мы будем в большей безопасности, чем здесь». Вдруг Алисия порывисто качнулась вперед и прильнула к своему спутнику всем телом. Это было столь неожиданно, что Илриан растерялся и не сразу обнял ее в ответ. В своей груди он чувствовал ее грудь, полную и мягкую, ладонями движение лопаток на ее худой спине. «Я хочу тебя поцеловать», — шепнула Алисия в рубашку Илриана. Первую секунду он решил, что его подвел слух, но избранница повторила чуть громче. Хочу тебя поцеловать. Мне должно быть стыдно говорить такое мужчине. Матушка всегда учила меня молчать о своих желаниях. И я молчала. Всегда делала только то, что от меня ждут и требуют. Но я больше не хочу так жить. Хочу делать и говорить то, что хочу». Она подняла Кылориану лицо с розовыми щеками. Золотистые ресницы смущенно дрожали, но глаза в их сени блестели от чувственной лихорадки. Алисия откинула голову назад. Когда же она прикрыла глаза и разомкнула губы, Илариан понял — это приглашение. И плевать ему было на нормы приличия. На все плевать. Он наклонился и пылко поцеловал свою возлюбленную. Истинный Алисия говорил всю дорогу, почти не замолкая. Похоже, устал молчать и теперь наверстывал упущенное. Впрочем, им было что обсудить. Они друг друга почти не знали. Элриан рассказывала о своем клане, о культуре и традициях эльфийского народа, расспрашивала Алисию о ее прошлом. Сама она по большей части молчала и слушала. Ей нравился голос избранника, такой мелодичный и завораживающий. Он был под стать его внешности, идеальный. Женская суть Алисии откликалась на этого мужчину. Его взгляд. Звуки его голоса, красота тела заставляли ее трепетать от желания близости. Хотелось поцелуев, объятий, внимания, и вечный страж охотно давал ей все это. Во время дороги он держал Алисию за руку, смотрел на нее влюбленными глазами, так будто она центр его мира, ловил каждое ее слово. Когда небеса разверзлись и обрушились на них проливным дождем, и земля вокруг вскипела от воды. Они рванули к одинокому дубу на горизонте. Там стояли, обнявшись, прячась от непогоды, и в эти секунды Алисия захлебывалась от счастья. Ей казалось, что она парит над собственным телом, что ее бедное сердечко не выдержит таких сильных чувств. Как и лорд Абракс, Илариан был магом огня. Едва небо прояснилось, он с помощью своего дара высушил их волосы и одежду после чего они двинулись дальше, чтобы в сумерках выйти к деревне. Просить у местных еду и ночлег путники не стали и обогнули людские жилища по широкой дуге. Острые уши вечного стража лишали их надежды на всякую помощь. С грустью Алисия подумала, что ее звериная сущность и связь с эльфом провели между ней и теми, кого она прежде считала своим народом, жирную черту. Назад дороги нет. Теперь она изгой, враг, и все знакомые без жалости и колебаний отдадут ее в лапы стражников. И только лорд Абракс. Алисия очень надеялась, что ее покровителю удалось выйти из этой ситуации без серьезных последствий. Пограничного леса они достигли во второй половине ночи, и лишь тогда смогли отдохнуть и утолить голод. От усталости хрупкая бронесса, не знавшая долгих пеших прогулок, валилась с ног. На небольшой полянке, выбранной для привала, Илриан разжег костер, удобно устроил свою спутницу на сухом пеньке и отправился добывать им пищу. Пока эльф охотился, Алисия грелась у огня, тянула к нему замерзшие ладони и ежилась от ночных шорохов. Вдруг в высокой траве что-то блеснуло, привлекая ее внимание. Алисия встала. Спустя несколько шагов под ее ногой что-то хрустнуло. Наклонившись, девушка подняла и поднесла к лицу сломанную половину стрелы с металлическим наконечником. Это была та самая поляна, где Алисия истекала кровью, и та самая стрела, что побывала в ее животе. Когда страж вернулся, она не рассказала ему о своей находке, молча наблюдала за тем, как он разделывает добытого зайца и поджаривает его на костре. Ее разговорчивый избранник с удовольствием делился с ней деталями охоты, Как магией загнал зверька в огненный круг, как поймал его там голыми руками. А хочешь, я спою тебе? – спросил он, когда от позднего ужина остались одни кости. Алисия кивнула, прикрыв его кладонью. После долгого тяжелого дня ее клонило в сон, и согласилась она только из вежливости, боясь обидеть Илриана отказом. Но когда он запел, заслушалась, подалась ближе, затаив дыхание от восторга. Без всякого преувеличения она была очарована звуками его голоса. Мягкие оттенки мужского баритона наполняли ее грудь неясным томлением. Чем дольше, тем сильнее. Сердце замирало, и по плечам бежали волны чувственной дрожи. А изнутри Алисию будто омывала теплая ласковая вода. Каждая клеточка ее тела отзывалась на эту волшебную песню трепетом. И под конец, охваченная жаром, Алисия опустилась на траву. И сладко вздохнула, глядя на своего избранника из-под сеней ресниц. Илриан замолчал и лёг рядом. В тишине ночного леса они смотрели друг на друга блестящими глазами. Трещал костер, облизывая темноту. На краю поляны шептались в тенях деревья. Где-то еще дальше, за стеной мрака, жручал ручей, стрекотали сверчки, хрустили ветки под звериными лапами. Время от времени раздавалось короткое уханье Филина. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил Илриан. В его широких зрачках играли языки пламени. Задышав чаще, Алисия опустила взгляд. Слова вечного стража застигли ее врасплох. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, но уже в следующую секунду Алисию окутало блаженное спокойствие, почти умиротворение. С момента побега она будто висела в воздухе, И вот, наконец, обрела твердую почву под ногами. Впервые после того, как Алисия узнала о своей истинной природе, а, возможно, и впервые в жизни, она почувствовала уверенность в будущем. То больше не казалось ни ясным и туманным, неизвестность впереди окрасилась в белые свадебные тона. В чужой клан она придёт не беглянка из вражеского народа, а будущей женой эльфа под защитой нового статуса. Все серьезно. Этот красивый, соблазнительный мужчина хочет сделать ее своей законной супругой. Разве могла Алисия когда-либо мечтать о таком счастье? Связать свою судьбу с тем, к кому тянется сердцем? Ты согласна?» Голос Илриана охрип от напряжения. Алисия кивнула, не поднимая глаз. И вздрогнула, ощутив прикосновение к руке. Илриан прижался губами к золотистой метке у сгиба её локтя, От этого поцелуя Алисия вся затрепетала, не сдержав стона. она потряхивала от счастья. Он, взрослый мужчина, чувствовал себя юнцом, пылким, восторженным, влюбленным. Каждую секунду, что они с Алисией были вместе, ему хотелось касаться её, говорить с ней, пожирать ее глазами. Он понимал, что дома о поцелуях и объятиях придется забыть до свадьбы и нагло пользовался моментом. Не упускал случая прикоснуться к любимой, особенно после того, как услышал заветное «да». Признаться, делая Лисии предложение, Илриан немного схитрил. Во-первых, пропустил этап ухаживаний. По эльфийским традициям, перед помолвкой мужчина не меньше года доказывал девушке свою любовь. Дарил цветы и конфеты, пел серенады у ее окна. Из кожи вон лес, чтобы обаять родителей избранницы. И только после всех этих долгих обязательных ритуалов получал право заикнуться о браке. А Илриан сразу бросился с места в карьер. Он просто не мог больше терпеть. Его аж трясло, так хотелось поскорее сделать Алисию своей. Надеть ей на палец кольцо, чтобы всякий видел, эта девушка занята, у нее уже есть мужчина. Уложить ее в свою постель? и утолить, наконец, мучительный зуд желания, не дающий покоя. Возможно, со стороны Илриана это было эгоистично, но он радовался, что Алисия не знает эльфийских обычаев и не ждет от него многомесячных плясок с бубном. Во-вторых, он очень сильно боялся отказа, и перед тем, как задать самый важный в своей жизни вопрос, решил подстраховаться, очаровал любимую песней, Илариан знал, как его голос действует на женщин, и бессовестно этим воспользовался. Слушая его, Алисия поплыла. ее нежные щечки раскраснелись, глазки заблестели, дыхание участилось. тут тон он и поймал ее на крючок, как заправский рыбак. И ему совсем не было стыдно. Он заслужил, выстрадал свое счастье. А потом они целовались. С упоением, катаясь по траве и сжимая друг друга в объятиях. Ощущая его твердый настрой, Алисия краснела и прятала взгляд, а Элрианы рад бы унять свое тело, да не получалось, ведь истинная вот она под ним, в его руках, теплая и мягкая, пахнущая лимоном и вереском, в одной тонкой ночной сорочке, под которой он так ярко ощущает изгибы ее обнаженного тела, пухлая грудь, сочные бедра, осиная талия. Илриан держался изо всех сил, чтобы не позволить себе слишком многого, не оскорбить невесту откровенной лаской. Ни разу он не коснулся ее манящих округлостей, но в своих мыслях познал Алисию уже всю. «Надо поспать». Тяжело дыша, она уперлась ладонями ему в грудь. «Хватит мы. Надо вести себя скромнее». С большой неохотой Илриан выпустил любимую из рук, но тут же предложил ей свое плечо в качестве подушки. Поколебавшаяся избранница устроилась на ночь в его объятиях. Он был согласен с ней. Всякий эльф глядя на такое поведение сородича, назвал бы Илриана бесстыдником и обвинил бы его в распущенности. Но что он мог с собой поделать? Рядом с Алисией его мозг плавился. Он ощущал себя пьяным от страсти и счастья. И эта неистинность влияла на него так. С некоторых пор чувства Илриана углубились и вышли за рамки влечения, порожденного сиянием. Это была самая настоящая любовь. Судьба знала, кого сводить вместе. Утром, к пробуждению Алисии, Илриан добыл им завтрак. Они напились из ручья и продолжили путь. Вскоре лес разбился а высокий холм, за которым заканчивались пограничные земли и начинались владения эльфов. И вот уже они стояли на вершине а внизу колыхался от дыхания ветра пушистый ковер из зеленых крон. Если присмотреться, можно было заметить аккуратные домики на деревьях. Большие и маленькие, с балконами и террасами, с огромными окнами и гостеприимно распахнутыми дверьми. И обязательно с лестницами, ведь иначе на крыльцо было не подняться. Ни один дом не касался земли, зато между собой они соединялись длинными и короткими подвесными мостиками а в центре этого зеленого моря, возвышаясь над своими собратьями, раскинула белые цветущие ветки дерева из полин. Словно гигант среди карликов. Издалека оно оказалось покрытым шапками снега. Илриан не хотел, чтобы Алисия чувствовала себя неловко, разгуливая по улицам эльфийского города в ночной сорочке. Это могло повредить ее репутации, и он попросил невесту подождать его на холме, а сам отправился искать ей нормальную одежду. Он рассчитывал управиться совсем быстро, но его задержали сородичи, обрадованные возвращением товарища. Они обступили Илриана со всех сторон, приветствуя его громкими криками и атакуя вопросами. Пока он объяснялся с друзьями, пока обнимался с отцом, пока выпрашивал у знакомых эльфиек наряд подходящего размера, прошел не один час. Илриан боялся, как бы Алисия не решила, что он ее бросил, но она терпеливо ждала его там, где они расстались». Когда невеста переоделась, Илриан поцеловал ее крепко и сладко, ведь это был их последний поцелуй перед свадьбой, и повел знакомиться со своим кланом.